Было время отплытия, сделали укол и сделали уколы, привязали к койке. Сейчас я собрал вас для того, чтобы проинформировать о случившемся. Номер второй уже в курсе. Ларго замолчал. Послышался угрожающий, раздраженный ропот. Номер ч е т ы р н а д ц а т один из немцев, сказал сквозь зубы. Что мистер первый сказал по этому поводу? Номер второй. Он сказал, что мы должны продолжать. Сказал, что весь мир кишит счетчиками Гейгера, весь мир ищет нас. Против нас м о б и л и з о в а н ы секретные службы всего мира. Возможно, мисс Витали подкупили, чтобы она пронесла счетчик на судно.